Глава 14. Сразу стало видно, что на переговоры ко мне прислали не самых последних людей в городе. Эти граждане, судя по нарядной одежде и широким мордам, придержимых, чувствовали себя превосходно. Похоже, когда они ко мне поехали, то еще на что-то надеялись. Возможно, думали, что это не их магия или что смогут удержать город. И я приказал поставить своих пленников так, чтобы они смогли их рассмотреть. Да, гости узнали своих хозяев, послушно стоящих связанными, как бараны. Он, как у некоторых лица перекосило, а кто-то даже побледнел. Надо же, видимо любят этих тварей. Но чего их не любить, если им позволено делать все, что они только захотят? Величие с этих господ сразу же куда-то пропало. и Я не собирался разговаривать с ними мягко или что-то просить. Вдруг подумают, что даю им слабину. Скроются в городе и попытаются отбиться. Стены рушить не хотелось. Все же этот город я уже считал своим. «Старший в городе кто?» Спросил я, когда переговорщики подъехали и спешились. «Мы все в городе равны», — ответил один. «Ага», — хохотнул Халар, — «а вон там десяток самых равных стоят». «Кто из вас сейчас принимает решение? Не нужно нести чушь, что все разом. Где коллективно принимают решения, там постоянный бардак, за редким исключением». Вперед никто не вышел, да и друг на друга они смотреть не стали. Видно, я на самом деле всех старших убил, а нового главу еще не выбрали, чего-то ждали». «Да, вижу, разговор у нас с вами не получится», – проворчал я. «Ладно, передайте всем в городе, что с этого момента я у вас главный. Зовут меня граф Дагмар. Сейчас я требую, чтобы вы открыли ворота своему новому господину. И если подобного не произойдет, я возьму город штурмом, и тогда никто из вас и ваших семей в живых не останется. Сбежать или вымолить пощады не надейтесь, я делаю вам шикарное предложение». По какому праву вы, господин граф, будете хозяином этих земель?» спросил один из переговорщиков. Видимо, так с ними никто никогда не разговаривал. «По праву сильного. Я убил ваших хозяев, теперь все их имущество переходит в мои руки, и вы в том числе. Я так понимаю, тут самые верные рабы собрались?» «Мы не рабы, а слуги, даже советники!» недовольно вставил свое слово еще один. «Пусть так», развел я руками. «Только теперь вам совет держать не с кем, и я тут хозяин». «Какие условия сдачи вы можете нам предложить?» Наконец-то перешли к делу переговорщики. Мы хотим остаться на своих местах. Ну, разумеется, хотите, расхохотался я. Вижу, что места хлебные занимаете. Так вот, сейчас я могу вам предложить только ваши жизни, больше ничего. Когда войду в курс дела, проверю, как у вас идут дела, и только тогда решу, останетесь вы на своих местах или нет. Из меня попытались выбить привилегии, но я стоял как скала. Ничего не обещал, только намекал на то, что если меня не встретят, то всех убью. А вот и все. «Само собой, я не шутил, и они это прекрасно понимали. Непонятный маг пошел против сложившегося уклада, терять мне нечего. Это они тоже прекрасно понимали, как и то, что нужно быть очень сильным, чтобы взять в плен такую толпу магов». «Нам нужно подумать», — после споров сказал мужчина, а он один из присутствующих был одет в доспехи. «Вы дадите нам время?» «Вы, простите, кто?» — уточнил я. «Начальник городской стражи», — был мне ответ. Так вот, начальник городской стражи, я сейчас пойду обедать, а когда закончу, вы уже должны будете открыть ворота и встретить своего господина. Еще, все городские маги должны быть взяты под стражу. Это мой первый приказ. Посмотрю, как ты сможешь его выполнить. Парламентеры уехали, а я со своими баронами и магами приступил к обеду. Пришлось довольствоваться лепешками и копченым мясом, костры мы не разводили. Сидели на виду, показывая свое безразличие к осажденным. «Если они сейчас посмеют сделать вылазку, всех положим, еще на подходе». Кушали неспешно, мы даже закончить не успели, как ворота начали отворяться, и оттуда повалила толпа. В основном это были простые жители. Женщины почему-то держали на руках совсем маленьких детей. Видно, так хотели разжалобить нового господина. Наверняка их выгнали силой, сами твари не вышли, внутри остались. Первым я в город въезжать не стал. Сначала мои воины взяли под контроль стену, Только после этого я въехал в городские ворота. Люди смотрели на меня с нескрываемым страхом. Разумеется, радостных криков и воплей не было. Они вообще не ждали ничего для себя хорошего. Хотя имелись и такие, в чьих лицах читалась надежда на лучшее. Все же слухи обо мне уже расползлись по этим землям. Простых людей я не трогал и не грабил. Скорее, наоборот, всячески помогал. Едва я проехал ворота, как обнаружил местную элиту. И было этой элиты довольно много – Они выстроились, а впереди этой своры стояло несколько связанных магов, и все как один нормальные. Видно, решили, что я их коснить буду, а мне этого не надо. «Верные люди, рады приветствовать своего господина в городе», — заявил один из встречающих. «О как, рады они. По лицам вижу, что сейчас разрыдаются от свалившегося на их головы счастья. Стоят сволочи, как на похоронах. Матери с детьми выглядели намного радостнее, чем эти деятели». «Вижу, ты выполнил мой приказ». Улыбнулся я главе городской стражи, проигнорировав радостного от моего появления дворянина. Хоть бы попытался улыбку на лице изобразить. «Молодец. Запри их пока где-нибудь. У меня с ними позже разговор будет». «Слушаюсь, мой господин». Поклонился мужчина, и магов куда-то поволокли. «Да не надо так жестко, проворчал я. «Они же не преступники. Нужно просто, чтобы под ногами не путались». Тащить всех достойных городских дворян в свой замок я даже не подумал. Распустил всех и сообщил, что скоро сам вызову, кого нужно. Нужно было разобраться, как в городе обстоят дела. Вообще, внутри было чисто. Мне даже понравилось, если бы не лица городских обывателей и их болезненная худоба. Кстати, Ильматар снова отличился и показал себя в хорошем свете. Вылечил нескольких детей, которые просили милостыню. Молодец, старик, делает мне хорошую рекламу. Разумеется, в замке имелся управляющий и собственная охрана. Когда мы появились, все охранники спустились со стены и построились во дворе. Видно, чтобы я не подумал ничего плохого. Вместо них на стены заступили на дежурство мои дружинники. Имелась тут и прислуга. Они тоже вышли меня поприветствовать. Разгонять я их пока не стал. Начал знакомиться с теми, кто у меня имеется. Устроились одержимые очень хорошо. Если бы в городе были сильные маги, то они могли бы долго держать оборону. Подвалы были забиты припасами под завязку, ими можно было длительное время весь город кормить. А еще имелись склады. Тут же был и арсенал, увидев который, я только подивился. Да, стражники выглядели нормально, вооружение и обмундирование одинаковое, а вот ополченцы выглядели как голодранцы. Их почему-то не стали нормально вооружать, а ведь сначала они готовились к бою. Этим можно вооружить целую армию, и по местным меркам вооружить неплохо, Но никто этого не делал. Оружие и доспехи пылились на складе. Впрочем, насчет того, что они пылились, я погорячился. На самом деле за этими вещами ухаживали. Вероятно, командование города просто опасалось вооружать городское ополчение. Уже на следующий день я приступил к тяжелой работе. По-моему, воевать гораздо легче, чем заниматься документами. В первую очередь отпустил всех крестьян, которые томились в тюрьме за неуплату налогов. Мне о них сообщил управляющий замком, а я объявил им амнистию. Он же был в курсе, кто и какие налоги должен был платить. Это я тоже изменил. Все налоги с крестьян уже уплачены. Они это делали раз в год, после сбора урожая, не считая рыбаков и охотников. Налоги с ремесленников я тоже сильно снизил. Надеюсь, все рассчитал правильно, проблем не будет. К тому же мне помогали все это рассчитывать мои бароны. Сбор налогов с их земель ложился на их же плечи. В общем, через три дня вышел мой первый указ, который был зачитан на городской площади. Было специальное место при большом скоплении народа. Нужно ли говорить, какой радостный рев поднялся, когда зачитали об уменьшении поборов? Это касалось крестьян, ремесленников и остального рабочего люда. Также некоторые послабления получили и купцы, их не так сильно душили налогами, но они явно были завышены. В то же время я призвал рабочий люд поработать на благо своего родного города. В первую очередь требовалось очистить ров и привести в порядок стены – Мастера для этого дела были в нужном количестве, так что это можно было сделать достаточно быстро. Разумеется, работу граждан я собирался оплачивать, в том числе и чернорабочих, о чем быстро прознали в деревнях и в город повалили желающие. Указ зачитали не только в городе, но и в подконтрольных мне землях. Проблем с деньгами у меня не было. За много лет своего владычества одержимые накопили много золота и серебра, сундуки были заполнены. Похоже, достойную зарплату они платили только своей охране, а вот городские стражи получали гроши. Зарплату я им увеличил. Не обошлось без проблем. Деньги за работу на стенах платили каждые три дня, поэтому у многих появились кое-какие средства. Этим решили воспользоваться особо наглые купцы и тут же подняли цены на разные товары. Тупые идиоты. Одни подняли цены, а другие своих коллег взяли и заложили. Ко мне на прием просилось много разных личностей. В общем, по-хорошему люди не понимают. Пришлось у этих наглецов конфисковать товары, а их показательно выпороть. Благо, таких было немного. Товары продал более честным купцам, а этих предупредил, что в следующий раз посажу на кол. После этого народ стал относиться ко мне еще лучше. Раньше этот относительно крупный город являлся столицей Большого графства. Таковым он и останется. Правда, я пока не все земли взял под свой контроль. Во многих замках еще имели содержимое. Но ничего, позже до них доберусь. Туда уже отправили разведку, чтобы следили за всеми перемещениями врагов. Управляющий приволок откуда-то старую карту, и я со своими вассалами продолжил разрабатывать дальнейшую военную кампанию. Смотрели, где еще остались содержимое, и как нам побыстрее с ними покончить. Про пленников не забыл». Каждый день один из них умирал, делая меня сильнее и давая новую информацию в мою, не самую светлую голову. Стражников в городе было раза в три больше, чем у меня дружины, поэтому не забывала про набор в своё войско. Люди нужны. Тех самых пленных магов, которые служили одержимым, я отпустил, предварительно повязав клятвами перед богами. Сейчас они не бездельничали, а занимались обучением. Мне не нужна толпа, вроде бы сильных, если судить по резерву, но абсолютно неумелых магов. В общем, жизнь в городе забурлила. Город приводили в порядок, около стен тренировались воины, в замке обучались маги. Больше всего проблем было с местной знатью. Большинство из них были настоящими паразитами на теле моего графства. У каждого из них, а они занимали высокие посты, имелась куча помощников. Как правило, из их же родни. Например, один отвечал за благоустройство города, получая за это из казны высокую зарплату. Не знаю, почему одержимые так расщедрились. В общем, у этого деятеля имелась куча заместителей. Дело вроде бы делают благое, но вот зачем он над из заместителей сделал своего шестилетнего сына, ума не приложу. Пришлось разгонять всю эту братью, назначать комиссию, которая должна была следить, куда ходят деньги. Тут мне здорово помог управляющий. Мужичок оказался очень умный и толковый, а он умудрился островить между собой всю местную знать. Стучали они друг на друга, как дятлы в зимнем лесу, чтобы заслужить мою благосклонность а управляющий даже не скрывал от провинившегося, кто из них заложил своего бывшего товарища. Приходилось наказывать. Штрафовал этих деятелей нещадно. Они деньжат прилично скопили, вот и спонсировали своего дорогого и горячо любимого графа. Надеюсь, получится воровство сократить. В то, что они полностью перестанут воровать, я никогда не поверю. Скорее будут более осторожными. Не уходил я в поход только из-за того, что хотел полностью склонить простой люд на свою сторону. Ну и дожидался возвращения барона Эвальда. Сомнений в том, что они разобьют мятежников, у меня не было. Если такими силами не справятся, то нафига тогда мне вообще нужны такие горе-вояки? Если городские и деревенские начнут меня поддерживать, то местная знать ничего не сможет против меня сделать. Все видят, как простой народ жил при этих вельможах и как начал жить сейчас. Хорошо, что работы много было. В деревнях собрали урожай и теперь ехали в город на заработки. Кстати, следом за бароном я отправил гонца, чтобы вызвать баронессу Руту в город. Когда мы отправимся в поход, она останется вместо меня за старшую. Мне больше некого было оставить. Будут с управляющим руководить в мое отсутствие. Разумеется, некоторые вассалы сами хотели, чтобы оставили именно их, да только я был против этого. Шустрые какие? Все хотят земли, да как можно больше, а воевать за них я должен. Когда они увидели карту графства, устроили между собой изрядную свару, благо, что только словесную, кулаки вход не пустили. «Один из баронов заявил, что будет не против, если я отдам ему соседние с его баронством земли». «Не против он будет». «С той стороны была широкая река, вот к ней он хотел получить выход, Проныра». «Мне тоже такие земли нужны». «Само собой, его товарищи тоже начали у меня что-то просить». «Пришлось на них рявкнуть, чтобы заткнулись». «Земли под свой контроль еще не взяли, а уже приступили к зележке. «Моего окрика оказалось достаточным, чтобы все замолчали». «Да, это графство можно сделать процветающим. Вроде бы около реки земля плодородная. Опять же, там купцы постоянно плавают. Оставалось только взять их под свою руку». «Произошло еще одно очень важное событие, которое, по моему мнению, даже важнее, чем взятие города. Дело в том, что прогрессировал я очень быстро. Патриархи, как и младшие патриархи, забирали часть силы магов, но даже они так быстро не увеличивали свой магический резерв, а я увеличивал». В общем, после того, как мною была забрана сила восьмого мага из тех десяти, которые были у меня в плену, я неожиданно понял, что уже могу вернуться домой. Правда, пока только один. Ильматар мне уже и до этого говорил, что магический резерв у меня примерно такой же, как у того младшего патриарха, которого мы захватили в Империи. Невероятный прогресс. Он даже предложил устроить учебный поединок. Я против него и некроманта. Так вот, мне потребовалось десять секунд, чтобы ранить обоих. «Действовали они осторожно, чтобы ненароком меня не убить, но все же. При этом я даже не вкладывал в обучение много сил, просто не было на это времени, но ловкость почему-то увеличивалась. Я буквально задавил двух сильных магов. Они вообще ничего не смогли сделать, только защищались. О том, что я уже могу вернуться, сообщил только Ильматару. «Ты уверен?» – тут же уточнил он. «Почему-то да», – кивнул я. «Замечательно. А когда нас сможешь с собой взять?» – спросил мой друг. Пока не знаю, но этого точно ждать недолго. Чтобы перенести несколько человек, не нужно становиться в десять раз сильнее. Скоро смогу, если одержимые попадаться будут. «Ты только нашему горячо любимому другу Юхиму, пока ничего не говори», предупредил мне Эль Матар. «Иначе доложат своему королю, тот тоже захочет свой нос сюда засунуть». Тут мой друг был полностью прав. В этом королевстве имелось несколько залежей кристаллов, очень богатых залежей. Одержимые как-то все сами по себе... С уходом патриарха в них нет единства, иначе бы уже к моему баронству подходила армия, чтобы навести порядок. А вот когда мы возьмем под свою руку одно из месторождений, тогда они будут вынуждены объединиться. Беда в том, что сами мы не справимся. Магов, охраняющих месторождение, очень много, намного больше, чем в городе. Скорее всего, они за нами бегать не будут, сядут в осаду, припасов у них наверняка хватает, и будут ждать, пока помощь не подойдет. В общем, нужна помощь имперских магов. «Нужно сделать в лесу еще один портал», — сказал я. «Вернусь один, когда стану сильнее, доберусь до Империи, а потом сделаю портал в своем графстве, чтобы от подземного короля не зависеть. Только потом вернусь за вами, ну и магов у Императора выпрошу за отдельную плату». «Ты потом има хочешь в свое графство перекинуть?» — усмехнулся Эльматар. «Ну да», — кивнул я. «Если он поможет взять месторождение, я ему кристаллов отсыплю как плату, а его королю нет». «Какой ты жадный». Засмеялся Ильматар. А ведь он нам сильно помог. Помог нам Ехима, не король. Поэтому он и получит кристаллы. В конце концов, я служу императору, а не подземному королю. Это он мне обязан, а не я ему. К тому же подземное царство от одержимых пострадало меньше всего. Да и воевать они не особо стремятся. Зачем? Можно же спрятаться. А на поверхности пусть бой не идет. В общем, обойдется. Ничего я ему не должен. Нам нужны кристаллы, чтобы восстановить количество магов. «А ты не думал, мой друг, о том, что сюда можно навсегда уйти?» — спросил Эльмотар. Наведем тут порядок. Станешь королем? «Нет», — покачал я головой. «Хотелось бы, но нет». «Почему так?» Эльмотар сделал вид, что удивился. «Потому что я дал клятву верности императору», — ответил я. «Я не лукавил. Я уже долго прожил в этом мире и прекрасно знал, как нужно относиться к клятвам, тем более мне». Уже много клятв давал, часть из них боги засвидетельствовали, даже не знаю, как они поступят, если сам нарушу клятву. Меня же сделали сильным, чтобы я помог тому миру, а не этому. Как мне кажется, даже мое быстрое развитие не обходится без вмешательства богов, поэтому не стану нарушать данное слово, нет о чем это». «Молодец», — одобрил мои слова Эльматар, — «я в тебе не ошибся». «Мои маги, по моему же приказу, тоже начали набирать баллы в глазах людей», показывая всем, что настало новое время. Каким образом? Все очень просто. Все они владели простыми заклинаниями из магии жизни, вот и лечили людей в свободное от время. Не только Эльматар этим занимался. К нам даже больные из подконтрольных баронств приезжали. В городе теперь можно было слышать смех детей, да и лица остальных граждан тоже не были такими обречёнными. Теперь все радостно кричали, когда я осматривал свои владения. Вскоре прибыл барон Эвальд и баронесса Рута. Она умудрилась догнать своего дядюшку, когда он уже возвращался в город. Мятежников уничтожили, причем в этом нам тоже повезло. Шли они быстро, поэтому догнать их удалось в самом баронстве, когда они схлестнулись с моим ополчением. Пришлось барону Эвальду сходу гнать свой отряд в бой. Зато удар был неожиданным, благодаря чему врагов быстро помножили на ноль. Вылечили раненых и отправились обратно. Через пару дней после возвращения баронов, они при огромном стечении народа приносили мне клятву верности. Сам я придумал: Согласно клятве, я имею полное право убить их за предательство и даже лишить баронского достоинства их семьи, но, со своей стороны, обязан защищать, не жалея своего живота. После присяги устроил пирушку, не только же нам воевать, причем для городских жителей и гостей города тоже расставили столы и поставили на них немудренные яства за счет казны. Те купцы, которые торгуют едой и вином, неплохо нам не заработали, так как для того, чтобы накормить такую ораву, требовалось много продуктов, а использовать для этого мой стратегический запас не хотелось, мало ли чего. Дружине, участвующей в походе, я дал отдохнуть ровно три дня, после чего начались сборы. Теперь в нашем отряде было 3000 человек, неплохое войско, все прекрасно экипированы. Может и не нужна такая толпа, но пусть тоже привыкают к строю. Скоро у нас серьезная война начнется. Да, опыта у них никакого, но и противник тоже не сильно их превосходит. Я даже немного растрогался, когда меня пришла провожать огромная толпа. Многие жители плакали от горя, что граф снова отправляется на войну. Боялись, что меня убьют, и все вернется в прежнее русло. Многим городским вельможам тоже хотелось плакать, только от счастья. Сейчас, как только я уеду, разбегутся по домам и начнут горячо молиться богам, чтобы мне в походе башку свернули. Барнесу Руту я ему уже представил, и приказал слушаться, как меня. Ей самой намекнул, что некоторые чиновники в конце оборзели, и их нужно убрать. Один из слуг донес, что они собирались вместе, чтобы подумать над тем, как меня убрать. В общем, она все поняла, будет внимательно наблюдать, а едва дадут повод, так сразу отправят на плаху. Полномочия стражников я тоже расширил. Теперь все должны выполнять их приказы, когда они наводят порядок. Командир стражи оказался толковым мужчиной, довелось с ним побеседовать. Теперь они имели право арестовать любого нарушителя спокойствия, даже вельмож и магов. Мне уже довелось почитать жалобы жителей, что эти высокородные твари, да и некоторые мои нынешние маги из неумелых, творили в городе. Могли и запросто изнасиловать понравившуюся девушку, избить кого-то. В общем, вели себя как хозяева. Жаль, что пообещал их не трогать в случае мирной сдачи города. Сейчас бы без сожаления всем головы открутил. «Маги, такие же твари. Ничего не умеют, зато активно пользуются своим положением. Кстати, их я с собой не взял. Они теперь должны, как заповедовал дедушка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Если после моего возвращения их прогресс мне не понравится, то спущу шкуру. Так им и сказал, буду наказывать. Наказывать и еще раз наказывать. Райская жизнь закончилась. Теперь все, кто хочет хорошо жить, должны усердно работать». Держать при себе этих недоумков и просто так тратить на них кристаллы я не собираюсь.